Значит, они мне, — думал далее Шеврикука, — решили установить направление мыслей и действий. Ну что же, может оно и к лучшему. Конечно, направление это выгодно им, оно для их целей, догадок, шараты корысти. Но ведь и у меня не выезжено соображение. Не выезжено совсем так.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 Ну, развязалась лента, возможно, от того, что он, Шаврикука, вертел в волнении шеей. Но зачем он надел этот идиотский бант? И еще именно черный, а не оранжевый или синий? С перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по некой невысказанной подсказке? Без спорных объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. Как не смог, и даже выстроить варианты предположений, от чего обеспокоился бордюр. Про себя же поразмыслив, постановил: да с перепоя и по дурости. Глаза у бордюра были синие, вспомнилось Шеврекуке. Ну и что?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 У того-то, к кому приволокли Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-кукольными голосами, у того-то однажды за пластинами гармонии проступила синева глаз. Опять же ерунда. Мало ли что и с какой целью предъявляют или приоткрывают ему Шеврикуки. Да пусть тот собеседник и бордюр одно лицо или одно существо, или одна субстанция. А что это субстанция, задумался Шаврикука. Или одна идея, пусть. Какое это имеет значение? И пусть недотепа курьер или не курьер, перст, капсула, тоже бордюр. Какое это имеет значение? Никакого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 Вроде монета, морда на ней чья-то с коротким волосом, на обороте лист растения, или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в отверстие, а тебе пиво нальют или керосина. Не фальшивая? На зуб пробовал? Не фальшивая.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 в досаде размышлял Шаврикука. «Увидели, наверное, как я упрятывал обруганный мной уже бант? Или без того вызнали, что я и впрямь лучше давиться пойду, нежели выкину объеденную молью тряпку или ботинок, стоптанный да с дырами? Опыт, что ли, они намерены какой произвести надо мной? На длиннейном-то... «Кортес и e Монте-Сума». Тут я, рассказчик истории домового Шеврикуки, смущен и пребываю в недоумении. Сам ли Шеврикуков вспомнил о Кортесе и Монтесуме? Знал ли он о них вообще, или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в соображение Шеврикуки? А пальцы Шеврикуки разжались.